и горячей любви Гениалисимусу. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь Августовской революции, Дней рождения Гениалисимуса, Дня коммунистической конституции и так далее. Разумеется, у этой церкви есть свои святые. Святой Карл, Святой Фридрих, Святой Владимир, внесены в святцы многие герои всех революций, но в первую очередь герои Августовской революции